Вера, она вас любит? Моя подруга, доктор Робин Уол Киммерер, преподает биологию окружающей среды в колледже экологии и лесного хозяйства в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк. Она ботаник по образованию и пишет книги. Ее студенты, как на подбор, пылкие защитники окружающей среды. Все они серьезны, да нельзя, и так и рвутся спасти мир. Но перед тем, как доверить студентам спасения мира, Робин задает им два вопроса. Первый вопрос такой, вы любите природу? В аудитории лес рук. Тогда звучит второй вопрос, верите ли вы, что это взаимно, и природа тоже любит вас? Руки неуверенно опускаются. Тогда Робин говорит, значит, у нас проблема. Проблема вот в чем. Эти серьезные юные спасители мира искренне считают, что живая природа к ним безразлична. Они уверены, что люди всего лишь пассивные потребители, а наше присутствие на планете – разрушительная сила. Мы берем, берем, берем и не предлагаем природе ничего взамен. Они уверены, что люди появились здесь, на Земле, по несчастливой случайности, и потому нафиг не нужны планете. Надо ли говорить, что в древности люди смотрели на это совсем иначе, Наши предки всегда пребывали во взаимном эмоциональном общении с окружающей средой. Благоволила к ним мать природа или коралла, не так важно. Главное, что между ними и природой шел непрерывный диалог. Робин считает, что современные люди утратили способность к такому диалогу. Потеряли чуткость, умение слышать голос Земли, которая обращается к нам точно так же, как мы обращаемся к ней. Современных людей приучают думать, что природа слепа и глуха. Может, потому что мы не допускаем, что у природы может иметься сознание, а это странно и неверно, так как отвергает всякую возможность взаимодействия. Даже представление о карающей матери земле и то лучше, чем представление о земле безразличной. Гнев подразумевает хоть какой-то уровень энергетического обмена. Не имея этого чувства взаимодействия, говорит Робин студентам, они упускают кое-что крайне важное – шанс стать сотворцами жизни. Робин объясняет это так. «Обмениваясь любовью, природа и люди получают творческие дары. Природа не безразлична к нам. Она взывает к нам и просит, чтобы мы что-то подарили ей в обмен на ее дары. Такой обоюдный обмен лежит в основе жизни и созидания». Или, проще выражаясь, природа дарит семя. Человек дарит сад. Оба благодарны друг другу за помощь. Робин всегда начинает с этого. Она объясняет студентам, что нельзя приступать к исправлению мира, пока не исправишь собственное представление о мире. Она заставляет их задуматься, а имеют ли они право здесь находиться. Это нам знакомо. Гордыня собственников. Потом она подводит их к мысли, что они могут рассчитывать на ответную любовь со стороны той самой сущности, которую они так боготворят, самой природы, той сущности, что создала и их. А иначе ничего не получится. А иначе никому, ни природе, ни студентам, ни нам с вами пользы не будет».